Глава 8. Тиль очнулась в своей комнате. Рядом с изголовьем кровати горела свеча. Служанка дремала в кресле у камина. Девушка приподнялась на локтях, от слабости голова сразу закружилась. Постепенно события дня всплывали в памяти. Мотильду охватила запоздалая дрожь. Она вновь откинулась на подушке и натянула одеяло, надеясь согреться. А зноп всё не проходил. Душу отравляла тревога за Ричарда, который был ранен. То, что управляющий и оказался тем самым драконом, она предпочла пока опустить, решив разобраться с этим на следующий день. "Мэри", окликнула она служанку. Та заморгала, приходя в себя. "Мадмуазель", она склонилась над тиль. "Вы очнулись?" "Да. Как там наш управляющий?" Не знаю, корничная пожала плечами. Он же уехал. Как уехал? Забыв о слабости, девушка подскочила на постели. Когда? Ещё вчера, когда вас дракон принёс. Служанка заморгала. Вы были без памяти. Он? Что он с вами сделал? Ничего. Если я услышу хоть одну сплетню о драконе, увольи без рекомендации отчеканила Матильда, сердито смотря на женщину. Престыжённая та потупила взгляд. Тиль слегка смягчилась. «Ступай!» «Спасибо, что была здесь!» Мэри сделала неуклюже к Никсон и вышла. Девушка вновь откинулась на подушке, скрестив руки на груди. Мадам Хелена в пансионе наверняка отругала бы её за это, но мадам была слишком далеко. «Албус!» — негромко позвала Тиль. Страж возник сразу же, с беспокойством, Он взглянул на неё. Очнулась. Очнулась. Она пристально посмотрела на привратника. Тот, почувев неладное, попытался испариться. Но девушка была быстрее. "Стой. Что тебе?" Албус замер. "Где Ричард?" предупреждая сразу. "Я знаю, что он и дракон одно лицо". Догадливая какая, она хмурился страж. "Вот и догадывайся, где он сейчас. Лично я не знаю". Он тебя в когтях принёс и удрал, поджав хвост. Удрал? Почему? Девушка не на шутку встревожилась. Он нарушил закон? Кто-нибудь приходил сюда? Городская стража? Никто не приходил, остальное не знаю, ворчливо ответил призрак, растворяясь в воздухе. Трус, пиркнула ему вслед тень. Он снова материализовался, показал язык и исчез. В полной задумчивости девушка Посидела на кровати, вспоминая события последнего дня. Затем встала и распахнула окно. Белая роза печально лежала по ту сторону оконной рамы. Её лепестки покрылись инеем. Одевшись, Тель прошла в библиотеку. Тщательно убранная, с расставленными по местам книгами, без своего хозяина комната казалась безжизненной. Ричард исчез, не оставив даже записки. Девушка не могла понять, почему он так сделал. Она присела на подоконник и прислонилась лбом к холодному стеклу, задумчиво смотря на нежно-розовые пики гор. На душе было неспокойно. "Рик, где ты?" прошептала Матильда. От её дыхания стекло запотело, и теперь снежные пики казались размытыми, будто в тумане. Или это было из-за слёз в её глазах? «Ты еще и имя на стекле напиши!» Албус вновь возник из пустоты. «Тебе-то что?» — покосилась на него девушка. «Да ничего. Просто тут какой-то отряд по тропинке к нам идет. Вот решил предупредить. Мало ли вы с драконом город спалили». «Ты же прекрасно знаешь, что нет». Она смахнула слезы и шмыгнула носом. «Только не плачь!» — предупредил ее дух. «Я это... Там отряд. Мне на пост надо». и он растаял в воздухе. Вздохнув, Тель поднялась, отряхнула платье и отправилась в жилую часть замка. Её шаги гулким эхом отражались от каменных стен. Слуги, встречавшиеся на пути, старательно отворачивались, делая вид, что не замечают её покрасневших глаз. Она подошла к воротам как раз в тот момент, когда на дороге показался небольшой отряд, возглавляемый заместителем начальника городской стражи. Девушке даже нравился этот яка, всегда помнившая о долге и в отличие от начальника гарнизона, никогда не позволявшей солдатам развязно вести себя. Прежде чем постучать, он решительно одёрнул мундир и после этого забарабанил в створку. Именем короля. Что надо? Альбус открыл смотровое окошко. Мы хотим поговорить с управляющим князя. Его нет. Призрак захлопнула кошка. Начальник городской стражи не сдался. Откройте, иначе нам придётся применить силу. Пусти их, распорядилась Матильда. Превратник неохотя открыл ворота. Стражники вошли во двор. "Чему обязана?" она холодно взглянула на начальника отряда. Тот приосанился и расправил усы. "Госпожа фон Дерк, рад вас видеть в добром здравии". Простите нас за вторжение, но мы хотели бы задать несколько вопросов управляющему замком. Его нет. И когда же он вернётся? Во дворе было холодно, и Ваякис с Надеждой посматривали на двери замка. Это мне неизвестно. Господин управляющий ничего мне не сказал. Тиль проигнорировала их взгляды. Как только он появится, я обязательно извещу его. Начальник слегка сник. Видите ли, Дело очень срочное. Можете изложить его мне? Видя, что он колеблется, девушка пожала плечами. Если не желаете, то я ничем не могу вам помочь. Она повернулась и сделала несколько шагов в сторону двери. Подождите, решился офицер. На самом деле, это простая формальность. Скажите, знали ли вы Ганса Хофмайера? Матильда замерла. Сердце тревожно забилось. Но она постаралась ничем не выдать своего испуга. Выждав несколько мгновений, девушка повернулась к солдатам и изумлённо подняла брови. С вашей стороны несколько бестактно спрашивать у меня, знаю ли я этого человека. Простите, мадмуазель, окончательно смутился командир, вспомнившие слухи, которые ходили по городу. Дело в том, этого юношу нашли мёртвым на склоне горы, ведущей в ваш замок. Это замок князя фон Нейсна, холодно поправила его тиль. Ей всё меньше и меньше нравился этот разговор, и она уже жалела, что впустила солдат во двор. Командир почтительно кивнул, соглашаясь и принося извинения одновременно. Причём тут господин управляющий? Видите ли, мужчина замялся, затем решительно продолжил. Дело в том, что Отто Штайн утверждает, будто господин граф превратился в дракона и напал на него и его друзей. Теперь Ганс Хоффмайер мёртв, а Максимилиан Бейкер пропал. Девушка чуть прищурила глаза и, копируя взгляд Ричарда, пристально посмотрела на собеседника. «И вы в это верите?» Тот переступил с ноги на ногу. «По правде сказать нет, но вы же понимаете...» сын начальник гарнизона. Начальнику гарнизона лучше бы не вас по горам гонять, а собственного сына воспитывать так, чтобы он не связывался с сомнительными компаниями, холодно обранила она. В любом случае, смею вас уверить, что господин Ричард не нападал ни на господина Хофмайера, ни на его друзей. Вы это точно знаете. Конечно. Я всё время до отъезда была с ним. Тиль дала понять, что разговор окончен. «Как только господин управляющий приедет, я передам ему наш разговор. Всего вам доброго». Она спокойно поднялась по ступеням, зашла в замок, захлопнула дверь и прислонилась к ней, приложив пальцы к вискам. Страха у нее не было. Была лишь злость на Рика, который фактически бросил ее. «Не ожидал, не ожидал!» Албус возник перед носом. Одобрительны кивая головой. Как ты его отделала? Девушка пожала плечами. Я лишь сказала то, что он хотел услышать. И я не понимаю, почему Ричард удрал, вместо того, чтобы самому решать эту проблему. Может, потому что об этом он и не подумал, слишком озадаченный другой проблемой. Где найти очередную бутылку коньяка? в сердцах бросила она. Скорее как одна особо отреагирует на его когти и клыки, хмыкнул превратник. Вечно, как влюбится, так ведёт себя, словно последний идиот. Все они такие, что папаша его, что дед. Тиль вдруг почувствовал, что ей нечем дышать. Она пошатнулась и схватилась за дверную ручку, стремясь удержаться на ногах. Рик был влюблён. Теперь понятны были и его резкие смены настроения и частые отлучки. и попытки выглядеть более элегантно. Наверняка даже поездки в город вместе с ней были продиктованы желанием заставить даму его сердце ревновать. «Кто она?» Словно во сне девушка услышала свой голос. Албус очень странно посмотрел на нее. «Кто?» «Та девушка, в которую влюблен Ричард». Губы почти не слушались, а руки дрожали. А ты не догадываешься? Кратчевой поинтересовался призрак. Ради кого он каждую ночь загонял себя до полусмерти, чтобы положить под окошко цветочки с гор? Не знаю. Впрочем, мне до этого нет дела. Она безразлично пожала плечами и сделала несколько шагов к лестнице, желая лишь одного чтобы её оставили в покое. Лёд и пламя взвыл страж. загораживая ей дорогу и пытаясь потрясти за плечи. «Надоело! Да в тебя он влюбился! Неужели непонятно?» «Как в меня?» «Почему в меня?» — непонимающе спросила девушка. «Это ты у него выясняй. Я ему сразу сказал, что он дурак. Так разве он меня слушает?» «Но тогда почему Рик ушел?» Она посмотрела на призрака. В глубине ее глаз загоралась надежда. «Мне надо поговорить с ним». сломя голову, тел кинулась к себе в комнату, побросала вещи в дорожный сундук и надела шляпку. "Ты это куда?" поинтересовался привратник, нависая над головой. "Халбус, я должна его найти", воскликнула она. "Рик, он он же второй раз спасает меня, а я так и не поблагодарила его". "И за цветы". "Так, значит, тут мы имеем двух идиотов", протянул страж замка. «И где же ты собираешься его искать?» «Я... я не знаю», — растерялась девушка. «Может быть, мне стоит поехать в столицу?» «Надо же, все-таки соображает», — хмыкнул Албус. «Он в обличье дракона улетел, одежду с собой не взял. Значит, должен появиться у себя дома. Адрес я не помню, но спросишь дом князя Фон Эйсона, тебе покажут». «Князя Фон Эйсона», — показалось, что она ослышалась. Все-таки Ричард... Дракон кланов у Нейсонов, верно. Но губу-то не раскатывай. Ступай уже. Я сказал, чтоб коней запрягли. Спасибо. Матильда попыталась обнять его, но безуспешно. Дух расохотался. Правду. Любовь-то мозги отшибает. Денег взять не забудь, вещь нужная. Это такие золотые кружочки в мешочке. Пути пригодятся. Через полчаса под напутствие превратника она выехала из замка